Аргонавты претерпевает ряд приключений, являющихся сколком в Одиссее. Здесь и Кирка, и Сирены, и Скила с Харибдой, и остров Гелиоса, даже Фиаки с царем Алкиноем. Любопытно, что во многих случаях сказания имеют в Одиссее более рационализованную форму, чем у Аполлония. Александрийский ученый, для которого весь этот материал лишь сказка, предпочитает варианты более близкие к фольклору и не нуждается в их рационализации. Доведя Арго до да омывающих иолк, автор считает сюжет исчерпанным. Его тема путешествия аргонавтов и дальнейшие судьбы действующих лиц, не исключая Медеи и Ясона, его не интересует. Отвергнутой школой Каллимаха поэма «Аполлония» сыграла значительную роль в истории античной литературы. Она указывала для эпоса новый путь, разработку психологии страсти, начатую в трагедии Эврипида. И в позднейшей греческой литературе, в которой восторжествовало архаизирующее классицистическое направление, и в Риме аргонавтика вызвала большой интерес. Числу сторонников малой формы, выступивших против ориентации на Гомеровский эпос, принадлежал и самый выдающийся поэтический талант Александрийского направления Феокрит. Феокрит родился около 300 года, был уроженцем Сиракуз, Сицилия, но деятельность его протекала в различных концах эллинистического мира. На родине он пытался обратить на себя внимание сиракузского властителя Гиерона. но мы находим его и в Александрии, добивающемся милости Птоломея Филадельфа, и на острове Косе, в кружке поэтов, группировавшихся вокруг Филита. Страница 217. Все то новое, что принесла с собой эллинистическая литература, чувствительное восприятие природы, поэзия любовной тоски, тяга к интимному, малому и обыденному, внимание к деталям быта и незначительным людям, все это получило в лице Феокрита, поэтического выразителя, умеющего сочетать рельефность изображения с музыкальным лиризмом. Однако, как это типично для Александрийского направления, мир субъективных чувств получает идеализованных носителей. Поэт не отождествляет себя с ними, и подчеркивая простоту и наивность своих фигур, устанавливает дистанцию между ними и собой. Как и прочие александрийцы, Феокрит хорошо знаком со старинной литературой, умеет писать на разных литературных диалектах, дорическом, ионийском, эолийском, но он не гонится за показом своей учености, да и не обладает ею в таких размерах, как поэты, филологи типа Каллимаха или Аполлония. Вместе с Калимахом Феокрит отвергает подражателей Гомера, которые за старцем Хиосским, гоняясь, тщетно пытаются петь, а выходит одно кукование. Новые чувства нуждается в новых малых формах. Феокрит — создатель идиллии. Термин этот уменьшительное от вид, как музыкальный термин «песенный лад». означает, согласно одному толкованию, картинку, а по другому, более правдоподобному, песенку. Так назывались в древности стихотворения, небольшого размера, не укладывавшиеся ни в один из привычных жанров. Разрозненно циркулировавшие стихотворения Феокрита были собраны воедино лишь через два столетия после смерти автора, в первом веке до нашей эры. И этот сборник разнородных стихотворений получил заглавие идиллии. То специфическое значение изображения простой тихой жизни, которое у нас связывается с этим термином, возникло гораздо позже, уже в новоевропейской литературе. Но возникло именно в связи с тем, что таков преобладающий характер стихотворений Феокрита. Историко-литературное значение Феокрита — Основано прежде всего на его пастушеских буколических буколос валапас, стихотворениях. Буколический жанр имел опору в греческом фольклоре. Античные источники сообщают о песнях пастухов, играющих на свирели, об их обрядовых состязаниях во время очищения стад и загонов, а также на празднествах владычицы зверей Артемиды. Сицилия и области Пелопонесса, в частности Аркадия, таковы важнейшие центры букалической песни. Состязание в пастушеских песнях «Букалиазм», как оно представлено в стихотворениях Феокрита, имеет типовую структуру, которая близко напоминает сцены состязания в древнеаттической комедии. Два пастуха встречаются и заводят перебранку. который кончается вызовом на состязание в пении. Выбирает судью, тот определяет порядок состязания и произносит в конце свой приговор. Самое состязание состоит в том, что соперники либо последовательно исполняют по большой связанной песне, либо перебрасываются короткими песенками, которые должны быть близки по теме и тождественны по величине. При таком способе состязания начинающий имеет в своих руках инициативу, на нем лежит вся тяжесть выдумки. Отвечающий должен уметь приспособиться к теме противника и в чем-либо его превзойти. Структура эта, надо думать, восходит в своих основах уже к фольклорным состязаниям. Пастушеский и близкий к нему охотничий фольклор имел свои мифы, своих героев и героинь. Об этих фигурах рассказывали, что они погибали в юном возрасте, зачастую без осуществленной любви, превращались в источник или растение, обнаруживая тем самым жизнетворность своей нерастраченной юной силы. Неосуществленность любви получала затем различные истолкования. Герой или героиня становился то одиноким нелюдимым охотником или пастухом, избегавшим любви и старавшимся побороть ее, то любимцем божества, запрещавшего земные любовные связи, то наоборот безнадежно влюбленным, погибавшим вследствие неразделенности своей любви. Страница 218. Популярны были... распространявшийся в многочисленных вариантах сказания о юном и прекрасном пастухе Дафнисе, мифологическом основоположнике пастушеской песни. Реальные пастухи, грубые и невежественные, отнюдь не пользовались уважением в греческом обществе, но фольклорный образ пастуха-певца, носителя любовного томления, был воспринят поэтами-александрийцами как маска, пригодная для того, чтобы мотивировать чувствительную поэзию на фоне сельского пейзажа. Букалическую тенденцию мы находим уже в кружке костских поэтов. По старому греческому обычаю поэтический коллектив на Косе был оформлен как культовое объединение. Это были пастухи-служители Диониса и Мусс. и каждый имел соответствующую кличку, свой пастушеский псевдоним. Для Феокрита характерно, однако, что его пастухи не исключительно отдаются чувствительным досугам. С сентиментальным стилем перемежается часто в пределах одного и того же стихотворения иронический стиль, порой даже пародийный, зарисовки бытовых черт и суеверий. Буколические стихотворения Феокрита представляют собой сценки, по античной терминологии мимы, диалогические и монологические, содержащие беседы пастухов, их перебранки, состязания, чувствительные, излияния, песни о героях пастушеского фольклора. Действие происходит обычно в Сицилии или Южной Италии. Сценки разнообразны. Вот встречаются два пастуха. Честный и открытый коридон, пасущий стадо отлучившегося товарища, и озлобленный насмешливый бат, ищущий любого повода, чтобы подтрунить над коридоном. Затем обнаруживается, что у батта сердечная рана, и коридон старается его утешить. Серьезный характер, который получила беседа, утрачивается, однако из-за необходимости погнаться за коровами, грызущими деревья, и из-за занозы батта, наступившего на репейник. Сцена заканчивается шутками по адресу влюбчивого старичка, хозяина стада, четвертая идиллия. В другой идиллии, пятой, проведено полное состязание по всем правилам буколиазма. Пародийно преувеличенно звучит серенада влюбленного пастуха, которая произносится не перед запертой дверью, а перед входом в пещеру, где живет возлюбленная. третья идиллия. Чувствительное любовное излияние вкладывается в уста подчеркнуто наивного персонажа, который своей примитивностью вызывает улыбку у читателя. Еще резче чувствуется этот иронический контраст в одиннадцатой идиллии Киклоп. Киклоп Полифем, тоже пастух, как известно из Гомера, безнадежно влюблен в нимфу Галатею, и облегчает свои любовные страдания тем, что поет ей сиренады, сидя на морском берегу. Безобразный киклоп в роли влюбленного, конечно, смешная фигура, но Феокрит находит для его любви совершенно новые в греческой литературе тона тоски и нежности. Сентиментальная любовь имеет таким образом специфических носителей. В десятой идилии жнецы влюбленным оказывается уже земледелец, Но иронический собеседник противопоставляет его чувствительному излиянию трудовые песенки жнецов. Вот как следует петь на солнце трудящимся людям. Первая идилия Тирсис переносит нас в более возвышенную, уже не ироническую сферу пастушеского мифа. В картине страданий Дафниса, отвергшего любовь, гибнущего в борьбе с ней, но не сдавшегося, лиризм Феокрита достигает трагической силы. Древний миф религии плодородия вырастает в конфликт между величием человеческого духа и мощью враждебного божества. Конфликт, исполненный торжественной скорби, отчаяния и горького сарказма. Страница 219. Однако скорбная повесть о страданиях Дафниса не является у Феокрита самостоятельным целым. Она введена в обрамление пастушеской беседы как образчик искусства букалической песни, и заключительным аккордом стихотворения становится сладость песни на фоне пастушеских занятий. В эту же идиллию вставлено и описание рельефа на кубке, изображающего любовную сцену в сельской обстановке. Такие описания произведений пластического искусства характерны для эллинистической поэзии и очень часто встречаются в эпиграммах. Томление одинокой любви — область, в изображении которой Феокрит является мастером. Не менее значительное его мастерство в картинах природы. В литературе полисного периода интерес к природе проявляется сравнительно редко, только как к фону для человеческих переживаний, например, сапфо-трагедия. В оленистическое время развивается более динамическое восприятие природы, к ней начинает относиться как к возбудителю чувств и настроений. Однако и в оленистической литературе описание природы не становится самоцелью, пейзаж интересует поэта лишь в связи с человеком. При этом ищут только такой природы, которое бы навивало чувство покоя. Раскидистое дерево или группа деревьев у журчащего источника, куда можно укрыться от палящих лучей полуденного солнца. Луга, цветы, птицы, пчелы, стрекозы, пасущиеся стада, святилища сельских богов таковы типичные элементы идиллического пейзажа, одинаково часто встречавшегося и в поэзии, и в изобразительном искусстве эллинизма. Море нравится, когда оно тихое. В бурном море, в горах, в лесной чаще античный человек не находит красоты. Очень характерна в этом отношении картина из мифологической идиллии Феокрита Диоскуры. Кастеры Полидевк, сыновья Зевса и Леды, в лес углубились вдвоем, удаляясь от спутников прочих. Долго бродили в горах сред зарослей разных деревьев. Быстрый источник нашли, вытекавший из ровных утесов, полный прозрачной водой. На дне его мелкие камни были игрою своей серебру и кристаллу подобны. Близко к нему возвышались высокие стройные сосны. Белых платанов стволы, кипарисы с кудрявой вершиной, много душистых цветов. Где трудились мохнатые пчелки, Много цветов, что в лагах расцветает К весны окончанию. Букалистическое стихотворение Феокрита Чаще всего подаются в ярком полуденном освещении. Прекрасную картину знойного летнего дня Мы находим в конце идиллии Фалисии, Один из праздников молодьбы. Она занимает в Буколике Феокрита несколько особое место, благодаря тому, что здесь под маской пастухов выступает поэты Косского кружка, в том числе и сам автор, фигурирующий под псевдонимом Семихида. Действие происходит на Косе. Семехид, почитатель Филита и Асклепиада, встречается по дороге на праздник с Казапасом Ликидом, также псевдоним. и вступает с ним в букалическое состязание. Лекит придерживается более ученого и спокойно повествовательного стиля. Семихит перемежает ученость с любовной патетикой и привычными для Феокрита моментами иронии и бытового примитива. Напрашивается мысль, что именно в этом было расхождение между Феокритом и неизвестной нам ближе буколикой косских поэтов. После состязания семихит продолжает свой путь. Ожидало нас мягкое ложе. Был нам постелен камыш и засыпан листвой виноградной, только что срезанный с веток, и ветело мы отдыхали. Много вверху колыхалось над нашей, склонясь головою, вязов густых тополей. Под ними священный источник, звонко журча выбегалась пещеры, где нимфы скрывались. В тень, забираясь ветвей, опаленные солнце лучами, звонко болтали цикады, древесный кричал лягушонок, криком своим оглашая терном негустой и колючий. Жаворонки пели, щеглы щебетали, стонала голубка. Желтые пчелы летали, кружась над водной струёю. Все это летом богатым дышало. и осенью пышной. Падали груши к ногам, и сыпались яблоки щедро прямо нам в руки, и гнулся сливняк, отягченный плодами. Тяжесть не в силах нести, и к земле преклоняясь верхушкой, сняли мы с винных кувшинов печать от четвертого года. Страница 220. Букалические стихотворения написаны в гексаметрах, Но непривычным для гексаметра гомеровским языком, а на дарийском диалекте Сицилии. Феокрит создает нежный, певучий стих, широкоит пользуя приемы народной песни, параллелизм, рефрен. Античная стилистика относила буколику к категории сладостного стиля. Другую группу стихотворений Феокрита составляет городские сценки с действующими лицами из слоев населения, далеких от высшего круга. Феокрит следует здесь традиции Сафрона, обновляя сюжеты его мимов. Таковы, например, женщины на празднике Адониса, иначе сирокузянки. В Александрии во дворце Птоломеев справлялся праздник Адониса, юного спутника Афродиты, умирающего и воскресающего бога растительности. Афродита и Адонис возлежат на роскошно убранных ложах, под кущами, украшенными с небывалой пышностью, и любопытная городская толпа валит на редкое зрелище, по случаю которого народ пускают во дворец. Отправляются туда и две женщины, родом Серокузянки, живущие в Александрии. Легкими штрихами, без всякой грубости или карикатурности, нарисованы две обывательницы. Окрики на прислугу, жалобы на мужей, неосторожно высказанные при ребенке и заставляющие его насторожиться, неизбежный разговор о плате, испуг в уличной давке, любезная помощь одного незнакомца, перепалка с другими. Все это подано живо и непринужденно в бойкой болтовне на дарийском диалекте со специфической окраской сиракузского говора. И вместе с тем в эту естественно развертывающуюся беседу приятельниц в их утомлении, испуге и восторге вплетается прямо или косвенно хвала царю Птолемею и пышности его празднества. Кульминирует она в гимне Адонису, который исполняется певицей во дворце. После изысканно торжественного гимна бытовая концовка. Одна из приятельниц вспоминает, что ее ворчливый муж еще не завтракал и пора возвращаться домой. В сирокузянках незначительные горожанки трактованы в плане мягкого юмора. В колдуньях героиня того же социального уровня становится носительницей страстной любви и высокого лиризма. Мим имеет здесь форму лирической монодрамы. Сравните упомянутую выше жалобу девушки. Семефа, бедная девушка, одиноко живущая с единственной рабыней, ее слепила мужественная красота молодого Дельфиса, принадлежащего к более высокому общественному кругу. Семефа отдалась ему и теперь покинута им. В ночной тишине вместе с молчаливой рабыней совершает она магический обряд, чтобы приворожить к себе юношу, но в мрачную свирепость суеверного обряда все время вливается ее горячая страсть. Бездна морская молчит, успокоились порывы. только в груди у меня ни на миг не умолкнет страдание. Эрос жестокий, зачем, присосавшись болотной пиявкой, высосал черную кровь из груди ты моей без остатка? Затем она отпускает рабыню и в полном одиночестве при свете луны богини заклинаний предается воспоминаниям о своей злосчастной любви. Быт и суеверие, природа и любовь образуют в обеих частях стихотворения неразрывное художественное целое. Как и всегда, Александрийский поэт может найти чистоту и горячую любовь только вне официального общества, но на этот раз она... выступает безусловности пастушеской маски без комедийного облачения благородной гетеры, без мифологического аппарата эпоса, в глубоко человеческих чертах. И неизбежная неизменность социального положения и умственного уровня семефы не разрушает ни целостности, ни душевной красоты ее образа. С таким женским персонажем мы впервые встречаемся в греческой литературе у Феокрита. В ряде небольших стихотворений на мифологический сюжет Феокрит соприкасается с распространенным у Александрийцев жанром эпилия. Век героев интересует Феокрита своей простотой. Он рисует будни героев в промежутках между их подвигами. Геракл, убийца льва. Картины семьи детства. Геракл в детстве. Героические фигуры – не сводится здесь до интимно-бытового уровня. В некоторых случаях гиль Диаскуры, эпилии Феокрита совпадает по сюжету с отдельными эпизодами аргонавтики Аполлония Родосского. Очень возможно, что они являются своего рода поэтической полемикой против Аполлония, попытками показать, как должно трактовать такие темы во вкусе новой школы, с большей интимностью тона, с большим драматизмом, с богатством деталей. Однако хронологические соотношения между этими стихотворениями Феокрита и поэмой Аполлония еще не могут считаться вполне выясненными. Античность знала Феокрита и как лирического поэта, но от этой стороны его творчество до нас дошло немного. Эпиграммы и группа лирических стихотворений, написанных диалектом и стихотворными размерами эолийских поэтов, главным образом Алкея и Сапфо. С другой стороны, в сохранившихся сборниках идилий Феокрита имеется ряд позднейших стихотворений, принадлежащих не самому Феокриту, а его подражателям. Счастливая папирусная находка познакомила нас в 1891 году с творчеством раннеэллинистического поэта, который хотя и не принадлежал к первым величинам своего времени, но все же пользовался большой известностью. Это Герот или Геронт, составитель мимов в стихах. Для резкой натуралистичности мима и его низменной тематики Герод выбирает стилистическое облачение ямбов гиппонакта и его стихотворный размер хромой ямб. В соответствии с этим произведение Герода получает название «миммиамбов». Мы видели, что модный низовой жанр мима интересовал и фиокрита, как материал для литературной обработки. но Феокрит смягчал при этом натуралистические моменты и вводил значительную струю лиризма. Мимиамба Герода – попытка придать миму формы ученой поэзии без потери вульгарного тона. Деятельность Герода также связана с островом Косом, но Герод чувствует себя в оппозиции господствующей на Косе поэзии. В стихотворении «Сон», к сожалению, очень плохо сохранившимся, Он ведет не вполне ясную для нас полемику с казапасами Костской школы и ссылается на гиппонакта, как на свой образец. Как и прочие косские поэты, Герод обнаруживает тяготение к Александрийскому центру и считает своим долгом словословие царя Птолемея и пышность его столицы. Мимиамп Герода... небольшая бытовая сценка с одной или несколькими ролями. У него обычные типы мима, частично знакомые нам из комедии. Старуха-сводница, любительница выпить, безуспешно пытается склонить молодую женщину, находящуюся на положении соломенной вдовы, к любовному приключению – сводня. Содержатель публичного дома произносит на суде речь, против наскандаливавшего в его доме хлеботорговца, сводник. Мать приводит к школьному учителю мальчишку, озорника и лентяя с просьбой произвести основательную порку, что немедленно и выполняется. Учитель. Страница 222. Взбалмошная бабенка, приревновав своего любовника-раба, Обрекает его на смертельную экзекуцию. Тысячу ударов в спину и тысячу ударов в брюхо. Но тотчас же спохватывается и хочет ограничиться клеймением. Солидарность рабов одерживает, однако, верх. И фаворитка рабыня, знающая изменчивость нрава госпожи, и спрашивает пока что отсрочку выполнения приговора. Ревнивица. Сапожник. Торгуется и любезничает с покупательницами, которых привела в его мастерскую маклерша, башмачник. Аналогичные ситуации нередко встречаются и на памятниках изобразительного искусства эллинистического времени. И Герод сам сознает связь своих литературных тенденций с современным ему искусством. Это подчеркнуто в Мимиамбе женщины, приносящие жертву Асклепию. который по своему заглавию и построению напоминает серокузянок Феокрита. Нечто подобное было уже у Сафрона. Жертвоприношение двух обывательниц в храме Асклепия служит обрамлением для вложенных в их уста восторгов по адресу знаменитого живописца Аппелиса и скульпторов, произведениями которых храм украшен. Посетительницы восхищены тем, что статуи и картины выглядят как живые. Стремление к жизненности пронизывает также и произведение Герода. Он старается быть точным во всех деталях, даже в таких местных особенностях, как частично сохранившийся на косе пережиток матриархата, присоединение к личным именам имени матери. Грил, сын Матакины, Место обычного в таких случаях у греков имени отца. Мимианбея представляет поэтому очень значительный историко-бытовой интерес. Героду свойственна и другая натуралистическая черта — бесстрастность изображения. Ученый-александриец подходит к своему низменному материалу с тем же холодным и презрительным любопытством наблюдателя, с каким Феофраст изучал свои отрицательные характеры. Когда в 1891 году Были впервые опубликованы мимиамбы, критика объявила Герода античным реалистом, чуть ли не единственным подлинным поэтом эллинизма. Марксистско-ленинская литературоведение не может, конечно, признать реалистом писателя, который совершенно не способен проникнуть в сущность изображаемой им действительности и для которого натуралистическая деталь является самоцелью. Правдивость Герода ограничивается живыми, но поверхностными зарисовками частных явлений быта, с уклоном в привычную для мима вульгарную сферу. При всей своей бытовой точности Герод остается ученым-поэтом даже с архаистическими стилевыми тенденциями. Он пользуется ионийским диалектом гиппонакта, хотя действие сцены происходит по большей части в дорическом косе. щедро сыплются ругательства по адресу рабов раздается уличная брань и рядом с этим по образцу того же гиппонакта идет пародия на высокий стиль лирики трагедии красноречия значительно превышающая речевой уровень тех персонажей которые герот хочет изобразить трудно сказать предназначались ли мими амбы для действительного разыгрывания на сцене или только для выразительного чтения Исследователи еще не пришли к окончательному решению этого вопроса. Развитие Александрийской поэзии, которая во многом шла новыми путями и выдвигала новые лозунги, поставило ряд проблем и перед теорией поэзии. С особенной интенсивностью дискутировались три вопроса. Первый — о функции поэзии. в то время как в полисную эпоху преобладало убеждение, что поэзия, то есть художественная литература, играет учительную роль, многое александрийцы, в том числе и известный ученые Эратос Фен, ограничивал ее значение развлекательной функции. На старой позиции стояли противники александризма стоики но они требовали от поэзии непосредственно морализующего содержания. Страница 223. В связи с этим вставал и второй вопрос о соотношении между содержанием и формой. Для стоиков вопрос разрешался просто. Основное это нравственное учительство хотя бы в аллегорической форме, к которому должен присоединиться хороший стиль. противоположность этому поклонники эффектной формы видели задачу поэта не в том, чтобы сказать, чего никто другой не скажет, а в том, чтобы говорить так, как никто другой не умеет, и обращали основное внимание на стиль, ритм, звучность. Третий вопрос, занимавший теоретиков, гласит, что важнее для поэта, поэтическое дарование или искусство, техника? Примирительную позицию во всех этих вопросах занял Неоптолем из Париона. Начало третьего века до нашей эры. Теория которого стала нам ближе известна благодаря расшифровке большого папирусного отрывка Филодема эпикурейского философа и поэта первого века до нашей эры. Неоптолем требует от поэта не только оригинальности, но и правдивости изображения. и считает, что в правдивости и заключается учительная функция поэзии. Вторая задача поэзии — увлекательность, эмоциональное воздействие, и этой задаче должно быть подчинено стилистическое мастерство. Техническая выучка также необходима для поэта, как и талант. Кроме таланта и техники прибавляет один позднейший эллинистический автор, быть может, следуя тому же Неоптолему, поэту нужна... непрестанная работа над своим произведением и помощь критика. Трактат Неопталема состоял из трех частей. О поэзии вообще, о поэтическом произведении, форма, отдельные жанры и о поэте и необходимых для него качествах. Хотя трактат неоптолема и не сохранился, но он сыграл огромную роль в истории поэзии, тем, что лег в основу знаменитого произведения римского поэта Горация «Наука поэзии». Александрийская школа – последнее значительное явление в истории греческой поэзии, последняя попытка найти новые формы стихового выражения для изменившегося мира ощущения рабовладельческого общества. Свое свежее слово эта поэзия успела сказать к середине третьего века. Дальнейшие представители александризма уже эпигоны, не создающие ничего принципиально нового. От произведений этих поэтов сохранилось еще меньше, чем от зачинателей александрийского направления. И для нас они интересны главным образом тем воздействием, которое они оказали на развитие римской литературы. Непосредственным продолжателем ученой поэзии Каллимаха был его ученик, многосторонний исследователь Эрастофен около 275-195 годов. Математик, географ, хронолог, историк литературы и составитель высоко ценившихся современники Эпилиев на мифологические темы. В его прозаических катастеризмах собраны мифы о превращениях в звезды. Та же тема превращений, блестяще обработанная впоследствии Овидием в Риме, послужила материалом для ученой поэмы Никандра II век до н.э., собравшего мифы о превращениях в растения и животных. Дидактическая поэма того же автора о земледелии явилась образцом для одноименного произведения Вергилия. Оба произведения утеряны, но если судить о Никандре по его сохранившимся поэмам на фармакологические темы, этот невероятно сухой и скучный автор мог быть полезен римским поэтам только собранием сырого материала. Монархия Селиквидов нашла своего каллимаха библиотекаря, ученого и поэта в лице Эфриона из Халкиды. Родился около 276 года, который также почитался одним из лучших мастеров Эпилия и Элегии и оказал большое влияние на римских поэтов. Его произведения отличались богатой мифологической ученостью, темнотой и вместе с тем большой поэтичностью с уклоном в сторону любовной тематики. Как показывают папирусные фрагменты, Эфриону была свойственна манера повествования, при которой основные моменты действия излагались крайне сжато, почти что опускались, а детали и отступления разрабатывались с большой подробностью. Эту манеру переняли и его римские поклонники. Страница 224 Большое внимание уделял любовному моменту в эпосе и Риан Крита, конец третьего века до нашей эры, стоявший, однако, еще дальше от основной линии Александрийской школы, чем Аполлоний Родосский. Риан — автор больших мифологических и исторических поэм. Нам известно содержание его исторического эпоса о Мессенской войне, борьба мессинян со спартанцами. И эпос этот очень похож на исторический роман с приключениями, разбойниками и любовными эпизодами. О росте чувствительного отношения к природе и любви в поздней эллинистической литературе свидетельствует и сохранившееся произведение букалических поэтов Мосха около 150 года и Биона из Смирны «Конец II века до нашей эры. которые патетически воспроизводят чувствительно напевный стиль идилии Феокрита, почти никогда не прибегая к пастушеской маске. Из всех малых форм наибольшим распространением пользовалась, однако, самая малая эпиграмма. Поэты варьировали на все лады мотивы любви, надгробия, посвящения, надписи на статуе, нередко обнаруживая при этом большое искусство. Искали не столько оригинальности трактовки, сколько новизны словесного выражения, сочиняя по нескольку стихотворений на одну и ту же тему, или заимствуя тему предшественника, с тем, чтобы найти для нее новое оформление. Особое место среди эпиграмистов занимает Алкей Мессенский, около 200 года на нашей эры, как единственный автор эпиграмм с политическим содержанием. Оно связано с войнами между различными союзами греческих общин, в которые вмешалась также Македония, а затем и Рим. Подобная тематика, возможна, была лишь у поэта, жившего в Европейской Греции, а не в эллинистических монархиях. Сириец Мелли Агр из Гадар, I век до н.э., мастер утонченной игры, любовными мотивами и патетического излияния. составил первую антологию сборник-эпиграмм многочисленных авторов, начиная от самых ранних, под заглавием «Венок». Венок Мелиагра стал ядром для позднейших антологий, включая и дошедшие до нас сборники византийского времени. Важнейший из этих сборников так называемая «Палатинская антология», составленная в конце X века, восходит в в своей основе кантологии Константина Кефалы, конец IX века, и состоит из 15 книг. Другой значительный сборник, сохранившийся в оригинале, был выполнен в 1299 году Максимом Планудой. Несколько моложе Милиагра был его земляк Филодем, философ-эпикуреец и изящный эпиграмматический поэт. Деятельность Филодема протекала в значительной мере уже в Риме. Филодем и элегический поэт Парфений, приверженец литературных традиций Эфровиона, явились живыми посредниками между Александрийской поэзией и римской литературой Золотого века.